Хлеб. Двустворчатая огромная дверь раскрылась, и в пересыльный барак вошел раздатчик. Он встал в широкой полосе утреннего света, отраженного голубым снегом. Две тысячи глаз смотрели на него отовсюду, снизу из-под нар, прямо сбоку и сверху, с высоты четырехэтажных нар, куда забирались по лесенке те, кто еще сохранил силу. Сегодня был селёдочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селёдок, разрубленных пополам. За подносом шёл дежурный надзиратель в белом, сверкающем как солнце, дублённом овчинном полушубке. Селёдку выдавали по утрам, через день — по половинке. Какие расчёты белков и калорий были тут произведены, этого не знал никто. Да никто и не интересовался такой схоластикой. Шепот сотен людей повторял одно и то же слово — хвостики. Какой-то мудрый начальник, считаясь с арестантской психологией, распорядился выдавать одновременно либо селёдочные головы, либо хвосты. Преимущества тех и других были многократно обсуждены. В хвостиках, кажется, было побольше рыбьего мяса, но зато голова давала больше удовольствия. Процесс поглощения пищи длился, пока обсасывались жабры, выедалась головизна. Селедку выдавали нечищенной, и это все одобряли, ведь ее ели со всеми костями и шкурой. Но сожаление о рыбьих головках мелькнуло и исчезло. Хвостики были данностью. Фактом. К тому же поднос приближался, и наступала самая волнующая минута. Какой величины обрезок достанется? Менять ведь было нельзя, протестовать тоже. Все было в руках удачи. Карты в этой игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает или просто забыл, что 10 граммов больше или меньше, 10 граммов, кажущихся 10 граммов на глаз, могут привести к драме, к кровавой драме может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущими не смеются. Пока раздатчик приближается, каждый уже подсчитал, какой именно кусок будет протянут ему этой равнодушной рукой. Каждый успел уже огорчиться, обрадоваться, приготовиться к чуду, достичь края отчаяния, если он ошибся в своих торопливых расчетах. Некоторые зажмуривали глаза, не совладав с волнением, чтобы открыть их только тогда, когда раздатчик толкнет его и протянет селёдочный паёк. Схватив селёдку грязными пальцами, погладив, пожав её быстро и нежно, чтобы определить, сухая или жирная досталась порция, впрочем, охотские селёдки не бывают жирными, и это движение пальцев тоже ожидание чуда. Он не может удержаться, чтобы не обвести быстрым взглядом руки тех, которые окружают его и которые тоже гладят, и мнут селёдочные кусочки, боясь поторопиться проглотить этот крохотный хвостик. Он не ест селёдку, он её лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. Остаются кости, и он жуёт кости, осторожно, бережно жуёт, и кости тают и исчезают. Потом он принимается за хлеб. 500 граммов выдается на сутки с утра, отщипывает по крошечному кусочку и отправляет его в рот. Хлеб все едят сразу. Так никто не украдет и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать, надо сосать его, как сахар, как леденец. Потом можно взять кружку чаю, тепловатой воды, зачерненной сжженной коркой съеди на селедка, съеден хлеб, выпьет чай. Сразу становится жарко, и никуда не хочется идти, хочется лечь. Но уже надо одеваться, натянуть на себя оборванную телогрейку, которая была твоим одеялом, подвязать веревками подошвы к рваным буркам из стёганой ваты, буркам, которые были твоей подушкой. И надо торопиться» ибо двери вновь распахнуты, и за проволочной колючей загородкой дворика стоят конвоиры и собаки. Мы в карантине, в тифозном карантине, но нам не дают бездельничать. Нас гоняют на работу не по спискам, а просто отсчитывают пятерки в воротах. Существует способ довольно надежный попадать каждый день на сравнительно выгодную работу. Нужны только терпение и выдержка. Выгодная работа – это всегда та работа, куда берут мало людей, двух, трех, четырех. Работа, куда берут двадцать, тридцать, сто – это тяжелая работа, земляная большей частью. И хотя никогда арестанту не объявляют заранее места работы, он узнает об этом уже в пути. Удача в этой страшной лотерее достается людям с терпением. Надо жаться сзади, в чужие шеренги, отходить в сторону и кидаться вперед только тогда, когда строят маленькую группу. Для крупных же партий самое выгодное — переборка овощей на складе, хлебозавод, слово все те места, где работа связана с едой, будущей или настоящей, там есть всегда остатки, обломки, обрезки того, что можно есть. Нас выстроили, и повели по грязной апрельской дороге. Сапоги конвоиров бодро шлепали по лужам. Нам в городской черте ломать строй не разрешалось. Луж не обходил никто. Ноги сырели, но на это не обращали внимания. Простут не боялись. Студились уже тысячу раз, и при том самое грозное, что могло случиться, воспаление легких, скажем, привело бы в желанную больницу. По отрывисто шептали. «На хлебозавод, слышь, вы! На хлебозавод!»